Семьдесят Элиза. Я просыпаюсь от стука в дверь. Улыбчивая женщина ставит на кровать под нос с раблезианским завтраком и раздергивает шторы. В комнату вливается жидкое золото солнца. «Пуан аппетито, сеньора!» — желает она и выходит. Я встаю и подхожу к окну. Туман рассеялся. По булыжником мулочки улочки шагают фланёры, или «бульвардье», по-французски «гуляющий». Городской тип, впервые отмеченный в Париже середины XIX века. Фланирование означало гуляние по бульварам с целью развлечения и получения удовольствия от наблюдения за городской жизнью. На другой стороне улицы, у дома с зелеными ставнями, мужчина извлекает мелодию, водя пальцем по бокалам. Вид, куда менее угрожающий, чем накануне. Я еще ничего не решила, но уже не испытываю острого желания избежать. Надеваю платье, кеды и отправляюсь штурмовать собственный страх. Первое острое ощущение — оглушающий шум. Он здесь другой, почти беззвучный. Только через полминуты понимаю, что все дело в отсутствии машин. Голоса людей отражаются от белых фасадов, плещется вода, гудят корабли, воркуют птицы, звучат мелодии песен. Я быстро оказываюсь на огромной площади и сразу узнаю пьяца Сан-Марко. Она впечатляет достающей до неба башней, дворцом дожей и величественной базиликой. Восторженные туристы фотографируются среди голубей. Я встаю в центре, делаю селфи и отсылаю детям. Шарлин отвечает немедленно. «Счастливая ты, мамуля, а у нас идет дождь. Пользуйся». Меня осеняет. Ну, конечно, я счастливая. Да, мне свойственна тревожность, я не люблю чужих прикосновений. Иногда поддаюсь меланхолии, но сейчас сделаю снимки, о которых мечтала. Я сажусь на Вапоретто. Я плыву в гондоле под мостом Риальто. Я пью сприц на острове Джудекка. Я иду вдоль Большого канала и любуюсь величественными зданиями. Я ем мороженое. Две порции. Я поднимаюсь на самый верх колокольни Святого Марка. Я в базилике Святого Марка. Я натерла ноги до кровавых пузырей, но очень гордилась собой, потому что весь день делала, что хотела. Иногда появлялось и сразу исчезало странное чувство, будто я что-то забыла. Доставлять удовольствие я должна была только себе, и в этом не было ничего неприятного, только непривычное. Я могу путешествовать одна. Я способна одна пойти в кино. Я живу одна и никому ничего не должна». Потрясающее чувство свободы. Возвращаюсь в отель принять душ перед ужином. Иду в живописный ресторан, рекомендованный путеводителем. Официант сажает меня за столик у французского окна, из которого открывается изумительный вид на лагуну. Он немного говорит по-французски и явно хочет поупражняться. Принеся закуски, парень спрашивает, как получилось, что такая красивая рогатца, молодая женщина, путешествует одна. За спагетти интересуется, что я собираюсь делать после ужина. За тирамису зовёт меня замуж. Отказываю и прошу принести еще порцию. После развода у меня было двое мужчин. С первым я познакомилась на свадьбе моего брата. Он был забавный и чуткий, мне нравилось его общество, но я не влюбилась. Прошло всего три года после расставания с мужем, и я оказалась не готова. Второй был приглашенным консультантом в моем офисе. Очаровательный на первых свиданиях, он быстро стал навязчивым и не понимал, почему я не желаю каждый вечер звать к детям няню, чтобы увидеться с ним. Мы расстались, но он еще три месяца забрасывал меня сообщениями. То признавался в вечной любви, то обещал, что легко я от него не отделаюсь. В конце концов, консультант нашел другую жертву, а мне любовь не нужна. Возможно, наступит день, и я встречу человека, с которым мне захочется делить тирамису, стаканчик для зубной щетки и чувства. Но сейчас я знакомлюсь с собой.